Норман, штат Оклахома, находился всего в 20 милях от собственно Оклахома-Сити, но звездочка, похоже, с некоторых пор возвела осторожность в ранг религии. Мы передвигались исключительно окольными путями, перебрали все проселочные дороги и козьи тропы, повсюду выискивая следы Мэрион и ее бойцов. Ничего. К тому времени, когда шоссе под номером 35 – наконец привело нас к границам Нормана, уже смеркалось. От мексиканских лепешек, буррито и бутылок с водой остались только воспоминания в наших бурчащих животах. Городок выглядел довольно странно. Смесь довоенных построек с ультрасовременным неоном. Первый этаж местного колледжа представлял все местные достопримечательности. Кофейные лавки, бутики «Средние руки», «Магазинчики подержанных компакт-дисков и книжные развалы». «И что же представляет собой ваш источник?» Подал голос Дэвид. Он прикончил свою бутылку и сейчас вытряхивал последние капли из голубого пластика. Я невольно задалась вопросом, действительно ли Дэвид ощущает жажду? Свойственны ли ему такие повседневные желания, как голод и жажда? Помнится, он ел со мной вместе в наш первый день, и потом в закусочной. Возможно ли, чтобы плоть брала в нем верх над духом? И опять же, как насчет секса? Тут уж никак без плоти». «Не поняла?» — переспросила звездочка. А «Ваш источник, который рассказал о Джине?» «Просто подруга». Такой ответ ничуть не просветил обстановку. «Принимая во внимание, что ты не жрец, больше тебе и не нужно знать». Стрела протянула руку и провела ею над ладонью Дэвида. На ней ничего не высветилось. «Между прочим, Джо, неплохо бы объяснить, каким образом ты и этот красавчик оказались вместе». Она бросила на Дэвида взгляд, который напомнил мне. Звездочка — это не только хихоньки хаханьки, Она являлась еще и жрецом, дерзким и очень сильным. Даже утратив часть своих возможностей, Стрела по-прежнему оставалась крайне опасной и целеустремленной. Джоан рассказала мне. Дэвид ткнул в меня большим пальцем. Не то, чтоб я принял все это за чистую монету, но почему бы не послушать. История-то хорошая. Да? Еще одна фирменная улыбка от звездочки. Может, запишешь? Напечатаешь в газетке? Скорее уж, вечернем таблоиде. Тоже неплохо чего же тебя так заботит мой источник?» «Да не то, чтоб очень уж». Пожал плечами Дэвид и вытащил из кармана пальто свою неизменную книжку, совершенно мне незнакомую. На обложке светился черно-желтый дорожный знак. Скосив глаза, я прочитала. «Опасно!» «Как он не боится проделывать такие штучки у нее на виду?» Обложка снова изменилась. Теперь это был детектив Патриции Корнуэлл. Дэвид открыл заложенную страницу и углубился в чтение. Обо мне, он, казалось, забыл. Звездочка же по-прежнему наблюдала зеркальце заднего вида. «Ты ведь знаешь, что Льюис прихватил с собой джиннов? Троих, когда бежал?» «Да, вроде говорили». «Так вот, по слухам, по крайней мере одного он отпустил на свободу». «Таким образом, нам надо просто выследить его, и все. У меня есть девушка, которая сможет нам помочь», — говорила она, не оборачиваясь. Это производило несколько зловещее впечатления: Темные-темные глаза, отливающие радугой зрачки. «Ну вот, ты найдешь, как собиралась Льюиса, а что потом?» «Потом он поможет избавиться от этой штуки». Брови-звездочки медленно поползли вверх. «Да? И ты уверена, что он знает, как это сделать?» «Конечно. Я отчаянно лгала, в основном сама себе. Но все равно это было лучше неопределенности, что, собственно, составляло правду. Если кто-то и знает, то только он». «Ладно, готова согласиться. Но почему ты думаешь, что он захочет? У вас какие-то особые отношения?» А вот это был как раз вопрос, который мне не хотелось обсуждать в присутствии Дэвида. Он сидел на переднем сиденье, уткнувшись к книгу. Звездочка заулыбалась, но глаза оставались все такими же холодными. «Или что-то еще вас связывает? Может, ты работаешь под прикрытием, Чика?» «А как же?» – отшутилась я. «Ничего не спрашиваю, ничего не рассказываю». Похоже, моя шутка пришлась не кстати. В глазах Эстреллы полыхнула неприкрытая ненависть. «Отлично!» – обиделась она. «Можешь продолжать хранить свои секреты?» «У меня нет никаких секретов». произнося эти слова, я поняла, что лгу ей. Совершенно естественно, ни секунды не задумываясь. И даже не могла сказать отчего. Никаких причин, кроме желтого знака опасно, пульсирующего в моей голове, не существовало. Я ведь приняла осознанное решение доверять подруге. И, тем не менее, просто не могла доверять ей. Звездочка вела внедорожник по главной улице, мимо магазинов, которые как раз зажигали огни наступавших сумерках. Промелькнула бакалея, бензозаправка, совершенно неуместная лавочка, торгующая презервативами. На углу светилась реклама «Кингбургера» нацелившись на жалкие доходы местных студентов. По другую сторону узкой улочки красовались элегантные здания в колониальном стиле с дорическими колоннами, визитная карточка американского юга. Мы свернули на длинную тесную стоянку, как две капли воды, похожую на те, где останавливались до того. Припарковались, с трудом разместившись между двумя машинами. Прищурившись, я увидела вывеску, которую не успели еще скрыть сумерки. Книги «Кэти Болл». Все выглядело именно так, как я ожидала. Букинистический магазин, далекий от современных стандартов, приспособленный скорее к вкусу владельца. Он мне сразу понравился. Но тут зловещее предчувствие холодным спазмом жало мое сердце. Я стала поспешно прикидывать, как бы отсюда выбраться, и, что еще важнее, «Вывести Дэвида». Глядя в спину обогнавшей нас сострелы, я ухватила его за рукав и прошептала «Пойди прогуляйся». «Куда?» — мягко спросил он. «Да какая разница? Я не хочу, чтобы ты оказался поблизости, если она начнет». Рука Дэвида накрыла мою. Человеческая маскировка частично спала. Я увидела, как в его глазах засветилось знакомое расплавленное золото, и почувствовала проникающее тепло, которое изгоняло прочь внутренний холод. Улыбка, однако, осталась прежняя, Дэвида. «А стоит ли?» — спросил он. «Если она сможет обнаружить меня здесь, то тогда неважно, куда я удалюсь. Есть простой способ исправить положение, если ты так беспокоишься обо мне». Прекрасно понимая, что он имеет в виду, я заверила. «Не собираюсь порабощать тебя». Дэвид пожал плечами и убрал руку. «Тогда я положусь на случай. Тупица несчастный!» Звездочка постучала в витрину и махнула нам. Дэвид подошел к двери и придержал ее для меня. Я с трудом подавила желание дать ему пинка. Проходя мимо, услышала его слова. «Независимо от того, что произойдет, у тебя останется выбор». И мы вступили внутрь. В помещение где царили тишина и запах старых книг. Справа тянулась стена, увешанная какими-то карточками и бумажками. Смысла и порядка их расположения я не смогла уловить. Здесь встречались объявления массажных кабинетов, фотокопии газетных карикатур, попадались и вовсе непонятные экземпляры. Дэвид прошел мимо и углубился в выставленные книги. Сначала мне показалось, что просто для маскировки – но его интерес выглядел искренним. Этот парень действительно обожал читать. Что ж, даже джиннам необходимо хобби. «Привет, звездочка!» Раздался голос за моей спиной. Я обернулась и увидела молодую женщину, сидевшую за столом в окружении книг, кофейника и рыжекоричневой кошки. Мне бросились в глаза каштановая взъерошенная шевелюра и внимательный настороженный взгляд хозяйки. «Не желаете посмотреть новые рыцарские романы?» «Спасибо, не сегодня, Кэти», — ответила звездочка, многозначительно посмотрев на женщину. «Мне нужна книга». Это выглядело несколько странно, просить книгу вместе с забитом книгами. Но Кэти не выглядела удивленной. Напуганная, да, но не удивленная. «Я думала, мы с этим покончили». — Не совсем, — возразила стрела и требовательным жестом протянула руку. — Давай, Кэти, еще разок. Женщина покачала головой и, поднявшись, удалилась в заднее помещение с надписью «Вход воспрещен». «Книга — Книга? — переспросила я. Звездочка только пожала плечами, не сводя глаз с двери. — У меня ушло несколько лет, чтобы разыскать этот экземпляр объяснила подруга. «В конце концов, Кэти выкупила ее для меня в интернете. И я обещала подарить ее, когда она станет мне не нужна. Ну что это за книга?» Звездочка улыбнулась своей перекошенной улыбкой, которая на этот раз породила у меня самые нехорошие предчувствия. «Сейчас увидишь. Это сюрприз!» Послышались шаги. Кэти вернулась с закрытой картонной коробкой, тяжелой на вид. Уронила ее на стол и отогнула картонные края. «Ты уверена?» спросила она. Я ничего не понимала в их диалоге. В со здравым смыслом я поймала себя на ощущение, будто давно знаю эту женщину. Действуя по наитию, я провела ладонью над ее рукой. Проступили светящиеся символы, голубые и серебряные. Жрец погоды. Кэти вскинулась и неприязненно посмотрела мне в глаза. Я с улыбкой продемонстрировала ей свой набор. Выражение ее лица не изменилось. «Звездочка», — произнесла она, «ты же знаешь, я не люблю, когда здесь болтаются другие жрецы». Честно говоря, я и не ожидала дружеских объятий, но то, что происходило, выглядело довольно странно. Мы ведь достаточно дружелюбное содружество. «Прости» равнодушно откликнула Сестрелла. «Она мой друг и нуждается в помощи?» Кэти вопросительно взглянула в сторону Дэвида. «Нет», — ответила я, — «он не из наших. А что ты, собственно, имеешь против других жрецов?» «Ничего», — отрезала она. «Просто они всегда приносят проблемы. Толпа безумных, эгоистичных и жадных до да чужой энергии придурков. Я же люблю мир и покой». Глаза ее сузились, и она продолжала. «Возьми хотя бы сегодняшнее происшествие в Оклахома-Сити. Куча беспорядков. Эфирный план перекрутила отсюда до самого Канзаса и в другую сторону, до Феникса. Потребуются часы, чтобы привести температурный баланс в норму». Я бросила взгляд «Сос» на звездочку, которая тем временем доставала из коробки книгу в кожаном переплете и освобождала ее от обертки. Не обращая на меня ни малейшего внимания, Эстрелла смахнула упаковку на пол и водрузила Том на кучу запыленных романов. Кошка, увивавшаяся вокруг Кэтиной тарелки с пончиками, зашипела и порскнула прочь, проскочив мимо Дэвида в дальний угол магазина. Дэвид замер с новым сборником Стивена Кинга в руках. Он глядел на книгу, которую звездочка выложила на стол, и в его глазах разгорались золотые и бронзовые угольки. Дело оказалось нешуточным. Я видела это по напряженному выражению лица Дэвида. «Послушай, звездочка», — заговорила я, — «может, не сейчас? Я так устала и есть хочу жутко. Давай возьмем эту штуку с собой, пообедаем где-нибудь, подумаем о ночлеге, все обсудим. Я еле держусь на ногах. Честно». стрела пошелестела страницами, наслух будто настоящий пергамент. «Процедура не займет много времени», отмахнулась она. Именно этого я и опасалась. Кати вернулась на свое место, взялась за ручку и начала что-то писать в грузбухе. Однако взглядом то и дело возвращалась к звездочке. Я мельком подумала, что за история связывает этих двух женщин. Могу поклясться, Кэти выглядела не на шутку испуганной. Она боялась Сестрелу, что было странно. «Мне нужен твой джин произнесла звездочка, не поднимая глаз от книги. Кэти отложила ручку. «Нет», твердо сказала она, «после того, что случилось в прошлый раз, я не причиню ей вреда». Я сказала «Нет, звездочка». Моя подруга наконец оторвалась от своего занятия. Я не видела ее лица, но заметила, как смертельно побледнела Кэти. — Чика, — пробормотала звездочка, — не заставляй меня сердиться. Губы Кэти жались в тонкую ниточку, меж залегла глубокая морщинка. Тем не менее она залезла в выдвижной ящик и достала крохотный пузырек от духов, пробный экземпляр, швырнула через стол звездочки, та поймала его правой рукой. «Я буду в подсобке», — сказала Кэти. Эстрелла даже не взглянула в ее сторону. Она аккуратно вытащила пробку из флакончика. Ничего видимого не произошло, но я почувствовала легкое движение за своей спиной. «Чем могу помочь?» — раздался голос Джина. Она стояла между мной и звездочкой и глядела на нас неоново-голубыми глазами.